Глава 7. Наемница Драконы определенно использовали магию. Этого не было видно всем и каждому. Демонстрировать свои способности они точно не горели желанием, но при этом магия им однозначно была доступна. А иначе я не знала, как без проникновения в комнату князь Льда или его секретарь могли доставить подарок. Ко мне в спальню ни ночью, ни утром абсолютно никто не заходил. Уж я бы приход нежданного визитера ни за что не пропустила бы. Наемники не учились с чутко, но при этом спали именно так, потому что каждому была дорога его жизнь. Небольшую вытянутую коробочку, покрытую рисунком под чешую дракона, я обнаружила у себя на тумбочке. Открывала не без опаски. Вместо подарка вполне могли подбросить что-нибудь вредное для здоровья. Но внутри оказался всего лишь браслет. Даже без проклятия и прочих интересностей я ведьмовским амулетом проверила. Не знала, из какого металла был изготовлен браслет. Цвет не соответствовал золоту, больше походил на серебро, но крупные темно-красные камни в нем совершенно точно были драгоценными. А еще он отлично подходил песцу, шуршащему по подносу. Для него несколько минут назад слуга принес свежую рыбу — которой теперь пропахла вся моя спальня. «Ну и как тебе?» Поднесла я звереныша к зеркалу. Покрутившись у меня на руках, посмотрев на себя и так, и эдак, хаси сделал вывод, что браслет очень даже ничего. И к белой шерстке подходит и к глазам, и вообще его пушистый хвост просто создан для того, чтобы сверкать драгоценностями. Я была не против. Принимать подарки от князя мне казалось неправильным. Я не считала себя одной из его невест, чтобы спокойно реагировать на такие широкие жесты. Но и возвращать подарок было бы неправильно. А так и браслет пристроен, и совесть моя не гундит. «На завтрак!» — проскрежетала госпожа Тьен за дверью. В это утро ее голос был особенно недовольным, и вскоре я узнала, почему. За едой нас ожидало важное объявление, о котором я просто забыла но вспомнила, едва увидев скорбную мину распорядительницы. «Все вы сегодня получили подарки от его сиятельства», начала женщина свою речь, пока девушки старались незаметно похвастаться друг перед другом обновками. Подарки этим утром обнаружили все невесты. Кому-то досталось роскошное колье, кто-то получил презентом брошь, а некоторым, как и мне, повезло с браслетами. При этом ни одного кольца я не увидела, что было очень даже понятно. Кольцо могли воспринять как особый знак внимания и расположения. «Для кого-то из вас эти подарки прощальные», продолжила госпожа Тьен, чем мигом прервала обезьянничество. Ее испытующий взгляд остановился на мне, а меня тут же бросило в жар от волнения. Неизвестно, к чему могли привести жалобы этой Мегеры. «Первый этап, к моему глубокому сожалению, не прошли сразу две девушки, Мариэта и присцела. Мы вынуждены попрощаться с вами. Сразу после завтрака вам необходимо собрать свои вещи для временного переезда в охотничий домик. Там вы будете жить до обручения с женихами». Я громко выдохнула и даже широко улыбнулась. По кислым минам сразу стало ясно, кто конкретно из девушек является, Мариэттой и Прицеллой. Мои недавние подруги, снежная драконница и лунная вампирша, технично съехали с дистанции, чем были зверски недовольны. Злость сияла в их глазах ярким кострищем. «Но мы еще не выбрали женихов!» заупрямилась вампирша, демонстрируя острые клыки. Ее подельница покрылась чешуей от негодования. Зато вас уже выбрали. А теперь завтракать. После обеда невест ждет второе испытание, и легким оно не будет. Советую беречь нервы и отдохнуть. Я не нервничала. Абсолютно не нервничала. Под неприятными взглядами вампирши, драконницы и управляющей ни разу не подавилась. С удовольствием завтракая относительным подобием творога. Эти трое, вероятнее всего, были убеждены в том, что к решению князя я имею какое-то отношение. Но я на них не жаловалась, и это главное. Это, между прочим, меня уже дважды пытались выпилить по пустяковым поводам. Собрав немного еды для песца, пока госпожа Тьен отвлеклась, я спрятала салфетку в карман. Как и просила распорядительница, я собиралась потратить время после завтрака с пользой, а именно на пару с песцом почитать о метке слежения. Она меня волновала куда больше, чем второе испытание. Но вчера уделить книге время не получилось. Обратно в свое крыло мы вернулись поздно, и сил на чтение у меня просто не осталось. Я так и уснула с книгой в руках. Поднявшись из-за стола в числе последних, я уже собиралась выйти в коридор, когда меня остановил голос управляющий «Госпожа Фарн!» да да Обернулась я с улыбкой. «Вы зря радуетесь своей маленькой победе, госпожа Фарн. Я хорошо изучила таких, как вы. Поверьте мне, мой племянник вас не выберет». «А разве по мне видно, что ваш племянник мне нужен?» Оставив последнее слово за собой, я вышла в коридор. Эта дерзкая фраза однозначно стоила того, чтобы увидеть недоуменно вытянутое лицо госпожи Тьенн. «Пусть даже после этого она в третий раз пойдет жаловаться на меня князю. Элят и сам знает, что я к нему абсолютно ничего не питаю, и этот факт не изменит ничто». «Мерзкая грязная человечка», — прошипела на меня лунная вампирша, остановившаяся на пороге своей бывшей комнаты именно с этой целью. «Стало легче?» — осведомилась я терпеливо. «Нет, и не станет». «Свой шанс завоевать князя вы, Мария, это потеряли». «Это мы еще посмотрим». «Обязательно посмотрим. Как будет отъезжать от замка карета вашего нового жениха? Как думаете, кто вам достался?» «Я бы поставила на секретаря его сиятельства. Судя по всему, богатый и родовитый, а возраст... У всех есть свои недостатки». «Лунная вампирша ожидаемо бросилась на меня, но я была быстрее». Достав из потайного кармана юбки кол из сизого дерева, напитанный заговоренным серебром, я выставила его перед собой так, чтобы его кончик находился на высоте сердца девушки. Этот маневр заставил бывшую невесту остановиться, замереть и максимально отклониться назад. «Поделюсь бесплатными советами», — спокойно проговорила я, бесстрашно глядя в глаза затуманенной яростью. «Никогда не верь всему, что видишь. Никогда не заводи себе врагов, о которых ничего не знаешь. Ведь мерзкая грязная человечка может оказаться кем угодно. Например, охотницей на вампиров. Знаешь, сколько сейчас стоит вампирское сердце на черном рынке? А я знаю. Намек ясен». Вампирша уходила молча. Не поворачивалась ко мне спиной ни на миг, пока не достигла своей бывшей комнаты. Пусть я и блефовала, и этот кол в руках держала впервые в жизни, взяв его исключительно на всякий случай, как и весь свой остальной арсенал, она об этом не знала, а проверять на себе явно не хотела. Я же поспешила к себе, чтобы не нарваться на госпожу Тьен. Если она еще раз отправит меня к князю, Эледу это действительно может надоесть. Насколько я поняла, мужчина хотел оказаться от этого отбора как можно дальше». «Ну что, готов к труду и обороне?» Достала я песца из-под подушек, в которые он закопался. Увидев салфетку с ягодами, кусочками овощей и даже блинчиком, Хаси определенно обрадовался моему возвращению. Я же, взяв книгу из ящика тумбочки, рухнула на кровать, готовясь читать. Только ожидания мои не оправдались. В книге действительно имелась информация о метках слежения, но там ни слова не было написано о том, Как от них избавиться? Автор просто указал сам факт, что такие метки существуют, и они бывают двух видов – скрытые и поверхностные, которые, в свою очередь, делятся также на родственные и чужеродные. В зависимости от вида и классификации снимались такие метки по-разному, то есть разными способами. Из всего того, что я прочла, я могла сделать один определенный вывод – моя метка поверхностная раз я ее вижу на своем плече, а другие нет, а еще чужеродная, потому что нанес мне ее мой родственник. Родственными являлись, например, метки, используемые родителями на детях. Я не могла терять драгоценное время. Если я вдруг не пройду сегодняшнее испытание, у меня просто не будет шанса раздобыть необходимую информацию. А это крах всех надежд, так что в библиотеку по уже знакомому маршруту я полетела тут же. И снова встретилась с гномом-перебежчиком, который управлял привидением. А я-то думала, как гном при таком маленьком росте умудряется книги доставать и раскладывать. Ему в этом деле без помощников точно не обойтись. Но привидение — это жутко. К некоторым реалиям этого мира я до сих пор не могла привыкнуть. «Вам требуется моя помощь, госпожа», — осведомился гном не слишком дружелюбно. «Спасибо, но я попробую справиться сама». Пройдя тем же путем, я остановилась у круглого стеллажа, в который так удачно впечаталась в прошлый раз благодаря вампирше. Не знала, где именно стояла эта книга о метках, а потому поставила в произвольное место. Куда больше меня интересовали названия на корешках. По часовой стрелке сверху донизу я просматривала каждое название периодически доставая и открывая книги, когда по корешкам было неясно, какая именно тема разбиралась. В это дело я погрузилась настолько, что даже не заметила, что у стеллажа нахожусь не одна. Зато меня заметили, стоило мне толкнуть князя плечом. «Снова вы? Вы что, следите за мной?» поинтересовался мужчина без должного удивления. «Вот еще», — хмыкнула я, возвращая очередную книгу на место. И почему же вы не готовитесь к следующему испытанию? Ищу чего бы интересного почитать, чтобы убить время до начала второго этапа. У вас большая библиотека. Вам так скучно в моем замке? Я думал, что у невест каждая минута на счету. Скорее, я предпочитаю не тратить время зря. Присмотрелась я к книге в руках князя. На обложке значилось «Метки проклятий». Заметив, куда я смотрю, Элет закрыл обложку, руками крепче прижимая книгу к себе. «Встретимся вечером», — произнес он, собираясь уйти. «Что вы себе позволяете?» — опешила я от подобной наглости. «И не хочу вас разочаровывать, но вы слишком много о себе мните. Я имел в виду вечерний бал, на котором будете вы, я, невесты и еще сотни других гостей». Я покраснела. Вот просто взяла и покраснела впервые за много лет. Ощущение, что щеки мои пылают, не пропадало даже после того, как князь Льда покинул библиотеку. Такой глупой я себя давно не ощущала. Мне было по-настоящему стыдно за поспешные выводы и безголовость. Что, впрочем, совсем не повлияло на мои поиски. Ну, почти. О странном даже для меня инциденте я просто старалась не думать, Перебрав книги там, где ранее стоял Элет, я все-таки нашла необходимую литературу. Потрепанный временем томик в серой обложке стоял в самом низу стеллажа и так и назывался «Метки слежения». Но прочесть хоть строчку до обеда я не успела. Когда я возвращалась обратно в комнату, меня поймала госпожа Тьен. «Живо переодеваться! Наряд на кровати!» «Все настолько серьезно?» — спросила я в шутку но ответили мне совсем без насмешки. «Ты даже не представляешь, насколько!» И вот зря я не поверила змеюке. Пока заплеталась и переодевалась в довольно удобный брючный костюм и сапоги, меня всё не отпускала мысль о том, зачем князю льда понадобились метки проклятий. «Я-то точно не ради развлечения подобную литературу искала, а он? Зачем ему такое чтение?» Слава Богу, обдумывать этот вопрос у меня тоже времени не осталось. Всех невест срочно вызвали в коридор, а оттуда мы, получив одинаковые теплые темно-фиолетовые плащи, подбитые мехом, двинулись прямо на выход из замка в сопровождении госпожи-управляющей. «Мы идем в сад?» — спросила светлая эльфеечка, явно неуютно чувствовавшая себя среди снегов. Снегом и льдом было покрыто все вокруг в том числе и пещеры, скрывавшиеся в самом конце сада. Их было ровно три, и выглядели они абсолютно одинаково, зияющими черными проходами, в которых ничего не видно. Снаружи из них торчали ветки деревьев, сплетенные между собой словно паутина, а листья на них и вовсе были зелеными, из чего можно сделать вывод, что внутри было тепло. По краям от пещер нас поджидали стражники в полном обмундировании. «Итак, настало время второго испытания», — объявила госпожа Тьен. «Участвуя в нем, вы должны проявить силу воли, смелость, а также попытаться преодолеть собственные страхи. Ваша задача — войти в пещеры и выйти из них на другом конце». «А карту нам дадут?» — спросила милая представительница травоядных оборотней. «Ваша карта — это вы сами». Время на прохождение испытания не ограничено. Напрячь память было нетрудно. Я точно помнила, что в анкете указывал один единственный страх — боязнь пауков. Но на самом деле этих мохнатых и многолапых не боялась. Диктовала от балды, потому что хоть что-нибудь написать было нужно. Девушки входили по три, каждая в свою пещеру. Всего несколько шагов, и их спины скрывались в темноте, давая моему воображению... Не на шутку разыграться. И вот плохо, что я с собой ничего не взяла. Чувствую, кинжал в этом испытании мне очень даже пригодился бы. Эта вера еще сильнее окрепла во мне, когда из пещер начали доноситься крики о помощи. Но никто из стражников даже не пошевелился. «Что, человечка, страшно тебе?» Остановилась рядом со мной водная драконница. «И правильно, что страшно». «Вам, человечкам, вообще здесь делать нечего. Вы же слабые. Сожмешь посильнее, и кости рассыплются». Я закатила глаза. Только-только удалось спровадить одних, как на горизонте замаячили другие. настоящие серпентарий. Обернувшись, я смерила водную абсолютно спокойным взглядом. «Это угроза? Много чести!» Усмехнулась она, демонстрируя заостренные зубы. «Уверена, тебя и без моей помощи отсюда спровадят. Такая, как ты, князю точно не нужна». «Где-то я это уже слышала. Но знаешь что? Мне абсолютно все равно. Я пришла сюда не к князю, а к его секретарю». «Ты ненормальная», — опешив громко возмутилась невеста но ее голос и другие претендентки начали оборачиваться. «Это вы ненормальные, если на полном серьезе собираетесь бороться за князя». С удовольствием добивала я драконницу и подслушивающих. Другие женихи пусть и не настолько родовиты, но богаты, при этом ответственности после замужества гораздо меньше. Широко улыбнувшись, я сама отошла от девушки — которая такие перспективы, судя по всему, до этого момента даже не обдумывала. Мне же на руку. Если несколько невест самостоятельно откажутся от участия, конкуренция станет меньше, а в нашем крыле будет не так шумно и нервно. В конце концов, не факт, что мне удастся снять метку, а значит, этот отбор придется выигрывать любым путем. Не обращай на нее внимания. Виарта очень задела то, как вчера на балу повел себя князь, да и других девочек тоже, неожиданно раздалось рядом со мной. Повернув голову, я узрела представительницу травоядных оборотней. Милая девушка явно стеснялась со мной говорить, в глаза не смотрела, а все ее внимание было уделено меховому плащу, край которого она мяла пальцами. «Я и не обращаю, вот еще нервы тратить». «А тебе совсем не страшно?» — спросила она, на мгновение подняв взгляд. Задумавшись над этим вопросом, я поняла, что в принципе страха не ощущаю. Есть неприятное чувство неизвестности, но оно не поглощает меня полностью. В этом мире каждый новый день привносил в мою жизнь что-то новое, неизвестное, странное и необычное. Так что удивляться я уже просто устала. Но даже если бы да, вариантов у меня просто нет. Я должна не только пройти это испытание, но и сделать это с блеском, чтобы ни у кого даже тени сомнений не возникало на мой счет. Из пещер снова послышались крики. Никто из тех шести девушек, которые вошли туда, так до сих пор и не вернулся. Но управляющая еще в самом начале говорила, что выход находится по другую сторону пещер. Возможно, тех, кто уже прошел испытание, собирают именно там. Я так и не успела ответить невесте. «Виарта Таизия Наска. Вы следующие! Займите свои места перед пещерами!» Некоторое время у нас еще ушло на то, чтобы разобраться, кто в какую пещеру должен войти. Оказалось, что это было очень даже важно, что навело меня на мысли о подготовке. Каждой из невест доставалось свое собственное уникальное испытание. Водная драконица хмурилась в ожидании начала, представительница оборотней наоборот — Мила мне улыбалась и даже помахала, прежде чем войти в пещеру. Я же не чувствовала абсолютно ничего, потому что опасаться, как и радоваться, еще было слишком рано. Темнота рассеивалась под моими ногами. Совсем скоро я отчетливо смогла рассмотреть жаркие летние джунгли. Яркие розовые, желтые крупные цветы росли прямо на лианах и хорошо освещались голубыми сталактитами, растущими на каменном потолке и стенах. Здесь явно водилась живность. Голоса птиц и животных отвлекали. Я реагировала на каждый шорох, каждую секунду оставаясь на стороже. Сердце стучало быстро-быстро. Чем дальше я шла, тем неспокойнее мне становилось. И не зря. Громкий и страшный треск раздался откуда-то сверху. Вскинув голову, я не поверила своим глазам, наблюдая за полетом огромного восьмиглазого паука. Он упал на все свои лапы прямо передо мной, закрывая собой проход через ветвистые изогнутые деревья. К размером с мою голову, прикрывающие его рот, опасно заскрежетали. Глубокий вдох, медленный выдох. Мысленно прооравшись и помянув князя Льда нехорошими словами, я поднялась с земли, Крепкую ветку, попутно обрывая с нее прикорнувший плющ. Инстинкт самосохранения орал благим матом, но я таки побежала на эту махину. А мохнатая махина этого совсем не ожидала. От меня, размахивающей палкой, паук решил спешно ретироваться через кусты, чтобы забраться на дерево и спрыгнуть на меня сверху. Но вот не задача Но своих двоих я бегала гораздо быстрее, так что этот маневр ему совершить не дала. Заметив в отдалении широкую яму, в которую скатывалась вода из водопада, я начала теснить разъяренное насекомое туда. А он, словно разгадав мои мысли, попытался палку у меня отобрать и сломать. Ему удалось откусить самый кончик. Палкой и получил и по лапам, и по макушке, однако сегодня судьба была не на моей стороне. Зацепившись лапой за мой меховой плащ, под которым я уже взмокла, падающий в яму паук, потащил меня за собой. Сориентировалась просто чудом, успев все той же палкой врезаться в землю. Еще немного, и я укатилась бы за пауком вместе с плащом, от которого на мне теперь остался только кусок. А звук удара меж тем так и не раздался, даже всплеска воды не было. Не желая проверять теорию, что паук сейчас карабкается по отвесной скале обратно, я вытянула себя наружу и пошла искать выход из этого террариума. Но лучше бы я и дальше среди джунглей оставалась. Бледная, как снег, и злющая, как паук, распорядительница встретила меня совсем необъятиями. «Ты жива в кабинет князя!» «Да сейчас-то за что?» Искренне неудоумевала я, но следом за мной в недоумении и даже негодовании пришел и князь льда.